«Вставай! Нам нельзя здесь оставаться!» Услышав голос, Атеа поднял голову и понял, что на какое-то время потерял сознание. Моана сидела возле него на корточках и обертывала его ногу снятым с себя покрывалом. «Чтобы не было следов крови», — пояснила она. «Ты увела их от этого места», — догадался он. Поранила руку и измазала кровью траву. Они пошли в другую сторону, но они вернутся. А не стал задавать вопросов о причине ее поступка. Сейчас было не время. Моана помогла ему встать, и они побрели между могил. Покинув кладбище, они прошли рощи панданусов, где в эту пору не было ни души. Красивые изящные деревья с множеством воздушных корней Казалось, росли сверху вниз, тянулись к земле, а не к солнцу. Мне нужно покинуть остров. Да, но не сейчас. Куда ты меня ведешь? В дом священника отца Гюельмара. Это недалеко отсюда, других убежищ тут нет. А ты отшатнулся. Он выдаст меня, ведь я отверг его Бога. Он говорил, что его бог помогает всем, даже гонимым и заблудшим. Они дошли до домика с пальмовой крышей. Дверь открыла Сесилия, а потом появился отец Гюельмар. Он быстро произнес «Входите». «Нас ищут. Нам надо спрятаться». Адель сражался с акулой и победил ее. «Белые люди обещали его освободить, но обманули», — сказала Моана. «Я убил». Одного из них, — добавил Атеа. Взгляд отца Гюельмара был пристальным и долгим. — Ты совершил тяжкий грех, но, как ни странно, сейчас я на твоей стороне, я тебя не выдам. Он велел Сесилии постелить сыновку в чулане и принести покрывало. — Ты ранен? — спросил он Атеа, и тот ответил. — Ничего серьезного, просто содрана кожа сесилия подала ему чашку с водой и он жадно выпил потом она принесла беглецам блюдо из крахмала и плодов хлебного дерева поэ и вареную рыбу чтобы они немного подкрепили свои силы Атеа с моаной прошли в чулан и отец гюльмар запер за ними дверь рано или поздно они придут из суда, но я их не впущу дайте мне оружие попросил Атеа. И священник твердо произнес «Нет, в моем доме не должна проливаться кровь, не беспокойся, я постараюсь все уладить мирным путем».